Глава 11. Ярослава. Сквозь широкие панорамные окна с деревянными рамами виднелся ясный небосвод, лишь изредка разбавленный медленно плывущими белоснежными облаками, нависающими над цепочкой горных хребтов вдалеке. Картина казалась безумно красивой, и так и веяло безграничной свободой там, за пределами этой обители сумасшедших. Небольшое количество мебели с фактурой дерева. Рабочий стол по центру комнаты и невысокий столик, придвинутый к дивану справа. Шторы тёплого шоколадного цвета на фоне декоративной штукатурки с тактильным эффектом создавали обстановку уюта и защищённости. Если бы возможно было забыть, где именно я находилась, оглядевшись ещё раз, Невольно хмыкнула, подумав о том, что с виду окружающее пространство напоминало самую обычную рабочую зону какого-нибудь топ-менеджера. Только вот усевшийся в кресло с отделкой из белой кожи мужчина, так и продолжающий пялиться на меня с выражением крайней степени нездорового интереса в мой адрес, не был даже отдалённо похож на нечто подобное. «Присаживайтесь, А-15-73», – любезно предложил доктор Уилсон, жестом указывая на диван, обитый серым жаккардом, по левую руку от него. «Ярослава!» – выдавило подобие доброжелательной улыбки, располагаясь на указанном предмете мебели. Едва заметная усмешка проскользнула во взгляде мужчины, в очередной раз напоминая о том, Кто тут истинный хозяин положения? Очень хотелось ответить, но пришлось сдержаться, не сейчас. Кажется, вы говорили о взаимовыгодном сотрудничестве, дополнила, потому что вести диалог дальше человек не спешил. Откинулась на спинку дивана, делая вид, что устраиваюсь поудобнее. Хотя, как не усаживайся, Ошейник никогда не позволит забыть о том, что комфортно будет ещё очень нескоро. Хмм, да, А1573. Согласны, кивнул мужчина. Видите ли, не без участия клана Чёрных Волков, главенство в нашей корпорации с некоторых пор перешло от оборотней к людям. Благодаря этому мы наконец фактически на финальной стадии завершения эксперимента по подавлению альфа-гена. эффект, которого вы сами успели испытать на себе. Но не это наша конечная цель. Позволила себе открыто ухмыльнуться, прекрасно помня, что подавление альфа-гена вообще, а особо та в концепцию по производству инкубаторов для потомства с доминирующим геном не сильно вписывается. Скорее всего, кучка фанатиков просто опасалась, что успешное завершение экспериментов в конечном итоге может обернуться против них самих же. Вот и позаботились о мерах предосторожности. И какая же ваша цель? спросила будто мне действительно интересно. Нужно подумать, и без него не в курсе. Мелькнула мысль и тут же затерялась. взятие под контроль определённого набора ДНК в организме обратной является лишь начальной стадией, которая станет основополагающей базы к дальнейшим исследованиям в целях расширения адаптационного периода в тех или иных условиях для доминирующего генома. Гордость от собственных заслуг так и сияла на самодовольной роже доктора Уилсона. Ну, конечно, для начала следует завершить второй этап, опробовав методы взаимодействия некоторых веществ, которые в данное время пока ещё разрабатываются нашими инженерами, в той или иной степени способствующих изменениям уровня влияния гена на носителя, чтобы в дальнейшем стало возможным с предельной точностью устанавливать влияние носителя на сам ген, независимо от врождённых способностей. Если я была уверена в том, что та, кто меня родила, была совсем неадекватной, то мера человеческой неименняемости, сидящего передо мной, так и вообще не знала предела, как и собственный. И с того, что он сказал, поняла Ни хрена не поняла я, по всей видимости, степень восприятия вышеизложенного явственно отразилась на моем лице, поскольку ученый поспешил с разъяснениями. Теперь, когда мы почти в полной мере способны подавить альфа-ген, становится возможным создать обратный эффект. Как раз это и является моим предложением в отношении вас. Мужчина продолжал излучать неимоверную гордость собственным величием, как будто только что предложил самую лучшую возможность в моей никчемной жизни, от которой я точно не смогу отказаться. К сожалению, эксперименты на оборотнях, не являющихся носителями альфа-гена от рождения, по внедрению подобной ДНК до сих пор не увенчались успехом. Нам не хватает данных, чтобы создать переходную стадию, даже несмотря на успех в предыдущем этапе работы. А вы способны помочь нам в этом? После того, как мы поймём, благодаря чему в особи женского пола, изначально не предрасположенной к доминантному набору хромосом на биологическом уровне, всё же ужился альфаген. «Сможем спроектировать все эти данные на других». На секунду почувствовало облегчение, если предыдущие психи, возглавляющие эксперименты, собирались сделать из меня инкубатор по производству Альф, как и из последующего поколения, а затем все то же самое до бесконечности, то желание сделать из существующих оборотней Альф казалось не таким уж и жутким. Ровно до тех пор, пока не задумалась о том, зачем человеческой расе заботиться об усилении тех, кто сильнее их, как и о том, почему учёный так уверен, что я не откажусь. То, что всё обстоит именно так, уже не оставалось сомнений. Уж слишком благодушно он улыбался, словно так и ждал, когда я брошусь ему в ноги с благодарностью за предоставленную честь побыть под опытным в их сомнительных исследованиях вы сказали, что сотрудничество будет взаимовыгодным, намекнула на оставшуюся часть диалога, где мне будут рассказывать о собственном благе, ну или выставят ультиматум, что более вероятно. Совершенно верно. А 1573. Мужчина продолжал изображать улыбчивый оскал, ассоциирующийся у меня с Джеком Потрошителем. любующимся на свою жертву перед нанесением последнего смертельного удара. В результате успешного завершения второго этапа ваши собственные возможности по управлению альфа-геном станут в разы сильнее. Согласитесь? Это довольно хорошая награда. Невольно скривилась, вспомнив о том, что и без того удаётся плохо контролировать себя, а если добавить эффект гена ответственного в большей степени за эгоцентризм, так и вообще, не нужна мне такая награда, в общем. К чему мне подобные навыки, если их негде применять? Вопреки собственным мыслям, поинтересовалась деловито. Разве по окончанию нашего с вами гипотетического сотрудничества вы просто так возьмёте и отпустите меня? То, что подобного не будет никогда, и без того понятно, но Сделаю вид, что до меня пока не дошло. Да и вдруг узнаю ещё что-нибудь интересное. Не просто так, конечно. Охотно отозвался доктор Уилсон. Мужчина прищурился, а его губы расплылись в улыбке ещё шире прежнего. У нас останутся некоторые гарантии вашей преданности корпорации, частью которой вы обязательно станете, как только я получу добровольное согласие к сотрудничеству. Он нажал на несколько клавиш на покоящемся на столе ноутбуке, после чего развернул технику лицевой частью в мою сторону. — К тому же, я думаю, вы и сами скоро поймете, что иного выбора у вас нет. Через мгновение темный экран вспыхнул, позволяя рассмотреть небольшую комнату, находящуюся под видеонаблюдением в режиме онлайн. Белая мебель ярким контрастом выделялась среди стен глубокого фиолетового цвета. Вдоль широкого липного карниза струился полупрозрачный балдахин, заходящий за пределы мягкого изголовья небольшой кровати. Сердце пропустило удар, как только я поняла, что передо мной детская, неизвестная мне, и если доктор Уильсон показывает Судя по донесшемуся звуку, открылась входная дверь, которая не была видна с того ракурса, что велась трансляция. А уже через пару секунд я в полной мере осознала причину уверенности учёного в собственной правоте. Луна только и смогла пробормотать еле слышно: "Высокая худощавая шатенка, в точно такой же униформе, что и весь персонал всего заведения". Тихонько напевала незатейливую мелодию, неся на руках моего сына. Спустя несколько секунд женщина уложила Эйдана на кровать, прикрыв ребёнка лёгким покрывалом. Малыш мирно спал и выглядел вполне здоровым и довольным, и даже, кажется, прибавил в весе. А я так и продолжала смотреть, не веря собственным глазам. твою мать. Как это вообще возможно? Понадобилось довольно много времени, чтобы унять приступ мгновенно вспыхнувшей агрессии, как исправиться собственным зверем и не впасть в безумство, раз за разом, пытаясь загнать волчью сущность как можно глубже, что давалось с большим трудом, учитывая беспрестрастно бьющуюся разрядами тока удавку на моей шее. мгновенно среагировавшей на попытку трансформации, удалось справиться с бушующей агонией ярости, только благодаря тому, что могла видеть, что с Сейданом всё в порядке. Не сразу, но удалось сфокусировать взгляд на сидящем за столом мужчине и начать дышать более-менее ровно. Когда спросила глухо Устраивать истерику и требовать чего-либо, как и угрожать расправиться со всеми, кто посмел притронуться или просто, так или иначе причастен к похищению моего сына, было бесполезным и слишком безрассудным. И я прекрасно осознавала это. Как и то, что соглашусь на что угодно, лишь бы с малышом и дальше всё было в порядке, а там Ничто не вечно под луной. К тому же очень хотелось знать, как и в какое время это случилось, потому что Ян, что в таком случае с Яном? Мысли вились лихорадочным потоком, сосредоточившись на двух самых дорогих мне мужчинах, пока доктор Уилсон хранил молчание и на этот раз не спешил отвечать. Новый неконтролируемый приступ исткуплённой злобы вот-вот грозился повториться. Пришлось приложить немало усилий, чтобы остаться пребывать в человеческой постасе и не поддаваться желанию попытаться пустить кровь одному из виновников происходящего. Хм. У вас завидная выдержка, довольно хмыкнул мужчина. — Должен признать, любой другой носитель альфа-гена, виденный мною ранее, совершенно точно потерял бы контроль, а вы, поразительная А-1573, блеснул восхищением взгляд серых глаз. — Твою мать! Комплимент? Серьезно? Да чтоб вы тут сдохли все от передозировки своей двинутой по всем фронтам мозговой активности! Думаю, стоит обсудить условия нашей сделки подробнее. Едва сдерживаясь, чтобы не перейти на крик, постаралась говорить ровно и спокойно. Доктор Уилсон в очередной раз расплылся в улыбке. Захотелось заехать чем-нибудь потяжелее по его совершенно точно не здоровой голове, чтобы перестало улыбаться навсегда. Но я всего лишь вдохнула поглубже, отгоняя пока что недозволенные желания прочь. Всё просто. В течение 40 дней мы будем тестировать некоторые препараты и снимать показатели вашего физиологического и психологического состояния. Вы в свою очередь обещаете беспрепятственно проводить необходимые процедуры, а также предельно честно сообщать нам об изменениях, которые с вами будут происходить. И чтобы в дальнейшем не было каких-либо недоразумений, скажу сразу, не стоит даже пытаться игнорировать хоть один пункт нашего соглашения. Взгляд мужчины скользнул вдоль ноутбука, на экране которого до сих пор отражалось детское рано или поздно параметры биологического состояния организма всё равно будут зафиксированы, но в ваших же интересах, чтобы мы узнавали данную информацию от вас, поскольку это позволит проводить процесс тестирования гораздо быстрее, чем могло бы протекать в обычном режиме. Надеюсь, мы поняли друг друга, машинально кивнула. Вот и славно. внул в ответ мужчина, поднимаясь со стула. А у египтянцы я явно подходила к концу, что меня совсем не устраивало. Я не хочу возвращаться в сделала паузу, подбирая более мягкую формулировку к значению карцер из бронебойного стекла, то место, где провела последние дни. Может быть, раз уж мы пришли к обоюдному соглашению, и вы обещали, что в будущем я смогу стать частью вашей корпорации. Тут едва удержала лицо, чтобы не кривиться от дрезгливости. Мне позволят увидеться с сыном, не через веб-камеру. Последние слова прозвучали больше как вызов, но другого варианта в голову не пришло. Думаю, это только поспособствует на благо нашего будущего сотрудничества и пусть прекрасно осознавала что просить о чём-то и уж тем более требовать бесполезно ничего другого не осталось к тому же в случае отказа Я была готова выложить один единственный козырь, что могла бы противопоставить для собственного освобождения и даже остаться в этой грёбаной лаборатории хоть до конца дней своих, если только Эйдан будет в безопасности. М-м, со временем, я думаю, мы решим этот вопрос. Уклончиво ответил учёный, делая шаг вперёд, сцепив ладони вокруг браслетов на запястьях. Как только я смогу убедиться в том, что вы действительно приняли все условия и станете их соблюдать, будьте уверены, мы вернёмся к этому разговору о 15.73. Да ни за что. А если я смогу предложить что-то взамен? Решила пойти в абанк. Мужчина, не понимающий, приподнял бровь в ожидании. Его неприкрытая мгновенная заинтересованность позволила мне наглей дальше. Э, что-то, что поможет продвинуться в вашей работе и не только по временным рамкам, продолжила, поднимаясь с дивана. Не хотелось смотреть на него снизу вверх, хотя бы визуально, создав эффект равенства, раз уж решилась на шантаж. Например, осторожно протянул он Интерес во взгляде серогоглаз не остыл, потому позволил о себе ухмыльнуться, неопределённо пожимая плечами. Скажем так, отозвалась задумчиво: "Если у вас будет не один альфа, а два, и оба в добровольном порядке". Доктор Уилсон на мгновение застыл, а после на его лице появилось столько ехидства, что меня аж внутри не передёрнуло в отвращении. мм, если вы имеете в виду вашу пару А1573. У него совершенно другая роль. Так что учёный вновь двинулся с места, беря направление к выходу. Ниен от 2R вынудила мужчину остановиться другой альфа. Мысли о том, что значит другая роль, Также навязчиво цепляли сознание, но я старалась придерживаться одной линии разговора. Должна выиграть хотя бы эту маленькую битву. Осталась надеяться, что я правильно расценила аббревиатуру в наименовании классификации тех, кто были здесь пленниками. Мм, я вас внимательно слушаю. Учёный вмиг сменил выражение лица на былое благодушие. Сначала Дайте слово, что я могу находиться рядом с сыном. Упрямо вздёрнула подбородок, ощущая себя конченной идиоткой, и даже дыхание задержала в ожидании ответа, хотя он и не нёс мне никаких особых гарантий, лишь надежду. Как я уже неоднократно говорил, наше с вами сотрудничество взаимовыгодное. Итак, что если вы исполните свою часть сделки, мы выполним свою, отозвался доктор Уильсон. Ц318 выдохнула, тут же поджав губы, уверенность в том, что человек выполнит обещание, таяла с каждой секундой, а убеждённость в том, что я только совершила ещё одну большую глупость, лишь возрастала. Ц318 Недоверчиво прищурился доктор Уильсон. Он мой единоутробный брат. Не знали? Через силу выдавила улыбку. Так вот, почему, обращаясь больше к самому себе, чем ко мне, пробормотал мужчина, снова делая шаг к выходу. Я же облегчённо выдохнула. Расчёт на то, что удалось правильно просчитать пробелы между оборотнями, бывшими у власти прежде и теми, кто сейчас возглавляет лабораторию, оказался верным. Хоть в чём-то я и не ошиблась. Идёмте, А1573. Уже находясь на пороге кабинета, позвал за собой самый главный местного заведения. Если вы говорите правду, Ты можете считать это первым шагом на пути к вашей будущей свободе. Послушно проследовала за ним, молясь Луне, чтобы я действительно сказала правду. Ведь Каил, хоть и правда мой кровный брат, зачатки волчьей сущности в его организме настолько ничтожны, что наша мать в своё время сама лично причислила его к третьему разряду испытуемых, к людям.